Пендер маленькими глотками пил кофе. «Металлическая пластина была надежно прикреплена к двери, мистер Пендер, и человеку, чтобы оторвать ее, потребовался бы лом. Надо посмотреть, вы положили туда какой-нибудь яд? Нет, мы подумали, что лучше вы сами. По закону мы должны были сообщить, но мы до сих пор не уверены, что это крысы. Тем не менее, два таких случая требуют расследования. Вы как думаете?» Пендер кивнул. Он поставил чашку обратно на поднос и хотел было встать. Надо пойти, посмотреть. Громкий стук в дверь удивил обоих мужчин. Надзиратель еще не успел ничего сказать, как дверь распахнулась, и молодая девушка в свободном кардигане влетела в комнату, а следом за ней гуил. Девушка с трудом переводила дыхание. Она оперлась о письменный стол. Длинные волосы закрыли ей лицо. Милтон ничего не в силах был произнести от изумления. «Мистер Милтон, я их видела!» Стараясь казаться спокойной, проговорила девушка. «Они были в пруду!» «Кто? Дженни? О ком вы говорите?» «Мистер Милтон! Дженни, видела крыс!» Взволнованно произнес Уилл. Милтон поглядел сначала на него, потом на девушку. «Вы видели?» «Да, да, я уверена. Это крысы, только очень большие!» Дженни глядела на него, как никогда серьезно. «Садитесь и расскажите толком, что произошло!» Надзиратель указал ей на кресло напротив Пендера, и, усевшись в него, Дженни заметила Крысолова. «Очень вовремя!» — сказал Милтон. «Это мистер Пендер, Дженни. Он из компании Крысолов. Уверен, он очень хочет услышать ваш рассказ. Дженни Хенмер, одна из наших учительниц!» Пендер взглянул на девушку и поразился. «Да чего же она красива и совсем не похожа на училку!» Она откинула назад длинные, до плеч волосы и машинально улыбнулась ему. Ее мысли были заняты совсем другим, и она не обратила на него никакого внимания. «Ну же, Дженни, рассказывайте!» С ласковой улыбкой поторпила ее Милтон. «Я повела класс на маленький пруд, на тот, что не доходя пруда в Уэйк-Вэлли. Мы пробыли там всего несколько минут» как один из мальчишек заметил плывущих зверьков. Сначала я не поняла, кто они, но всего их было три. «Но это же не обязательно были крысы», — перебил ее надзиратель. «Мы смогли получше рассмотреть их, когда они выбрались на берег. Мальчик чем-то кинул в них, и они вылезли из воды. Тогда-то мы их и рассмотрели. Но там... Разве там не было темно, а? Но я хочу сказать, вы уверены, что это они, а не водяная крыса, например». «Я тоже сначала так подумала, потому что они были очень большие». «Большие, как собаки?» — спросил Пендер. Черных собак иногда принимали за гигантских черных крыс, и из-за этого в последние годы уже не раз начиналась паника. «Нет, это не собаки, я уверена», — сказала девушка, глядя прямо в глаза Пендеру. «У них острые головки, и слишком длинные уши, и розовые, а хвосты у них... хвосты у них просто ужасные!» «Дети их видели?» «Да, их учительница мисс Беллингем. Мистер Пендер, я даже не думала, что они могут быть такими». «Где сейчас дети?» У надзирателя было расстроенное лицо. «Я привела их сюда. Они с мисс Беллингем во втором классе. Все в порядке, они не успели испугаться. Мы им сказали, что это внутри. Пендер усмехнулся. «И они поверили?» «Большинство – да. Там действительно было довольно темно». Внутри живут в основном в Норфолке или Суфолке, так что нет ничего невозможного в том, что переселились южнее, но некоторые все же не вполне поверили». «Я должен немедленно пойти к ним и что-нибудь им сказать», заявил Милтон, вставая с места. «Нам не надо тут никаких слухов, пока мы не узнаем правду». «В любом случае, необходимо бы сделать так, чтобы люди не заходили в лес», поторопился предупредить его Пендер. «Как это, не заходили?» «Нет, это невозможно, мистер Пендер. Вы себе представляете, какой у нас большой лес? А что делать с теми, кто здесь живет? Им придется уехать. Подождите, подождите, не будем пороть горячку. Давайте сначала выясним, правда ли эти чудовища тут живут». Милтон виновато поглядел на девушку. «Нет, я не сомневаюсь в ваших словах, Дженни. Просто вы тоже могли ошибиться». «Нет, не могла. Это были крысы, и в них было больше двух футов». Решительно проговорила девушка. «Ладно, хорошо, мистер Пендер как раз приехал, чтобы все выяснить. Мне надо сообщить управляющему мистер Пендер. Несомненно, он захочет с вами встретиться». «Прекрасно, но сначала мне хотелось бы, чтобы вы, мисс Хенмер, проводили меня к вашему пруду». Все взгляды устремились на Пендера. «Вы думаете, это нужно?» – спросил надзиратель. «Эти звери, крысы они или нет, пока еще никого не тронули?» Не думаю, что и мы подвергнемся опасности там, где мисс хенмер видела их совсем недавно. Они уже далеко, наверное, но, может, нам удастся найти там что-нибудь, чтобы знать наверняка, кто это был. — Вам решать, Дженни, — сказал надзиратель. — Я провожу мистера Пендра. я знаю, где этот пруд, — вмешался Уилл. — Не стоит, Уилл, спасибо, я пойду сама, ведь только я могу показать точное место. — Тогда я пойду с вами, — не уступал молодой человек. — Нет, вам придется заняться ее классом, — вмешался Милтон. — Не надо, чтобы дети или их учительница начали беспокоиться. — Но мисс Беллингем, — начала была Дженни, прежде чем Милтон успел ее остановить, — я хорошо знаю мисс Белингем. вряд ли можно доверять ее глазам, вы как думаете? Дженни на мгновение потеряла дар слова. — Нет, подождите минутку, — надзиратель поднял руку, умеряя ее пыл. «Пожалуйста, Дженни, предоставьте это мне. Вы идете с мистером Пендером, так?» Учительница встала, посмотрела на Пендера и вышла из комнаты. Милтон жалко улыбнулся, а Пендер отправился следом за девушкой. «Подождите, мисс Хенмер, сказал он, догоняя ее и беря за руку. Она остановилась и так посмотрела на его руку, что он немедленно отпустил ее. «Вы же понимаете, что он прав!» «Если начнутся слухи, то они легко могут перейти в панику. Волей-неволей придется быть осторожным». «Но я их видела!» — твердо стояла на своем девушка. «Никто и не сомневается, но прежде чем забить в колокола, надо все-таки проверить». Она быстро пошла по тропинке, и он, не желая отставать, зашагал рядом по траве. «Послушайте, после нашествия люди то и дело паникуют по поводу и без повода. Обычно мы их находим». Но до сих пор нам встречались только нормальные, коричневые или черные крысы, не гигантские, а чаще вообще другие звери. Плохое освещение, оптический обман, нервишки, всякое бывает, ну, как с НЛО. Не такая уж я нервная, и у меня нет привычки выдумывать, к тому же я не верю в летающие тарелки. Тогда вы гораздо лучше меня, возможно. Он усмехнулся тому, как иронически она это произнесла. — Возможно, — повторил он. Вдруг она остановилась и посмотрела прямо ему в глаза. — Извините, мистер Пендер. — Лук, — сказал он. — Лук? Уменьшительное от Луки? — От Луки! И она не смогла удержаться от смеха. Не моя вина, родители. Я был зачат во время медового месяца, который они проводили в Италии, в Лукании. Теперь она уже смеялась громко, без всякого стеснения. «Мне еще повезло! Они могли поехать в Рэмсгейт!» Он широко улыбнулся, когда она опять рассмеялась. «Все это похоже на плохой вестерн», — сказала она. «Глядя на то, как некоторые люди реагируют на мою профессию, я тоже иногда чувствую нечто похожее...» «Ладно, извините меня, Лук, я не хотела вас обидеть!» «Все в порядке, просто у вас был шок!» Дженни нахмурилась. «Я же говорила, что не ошиблась!» Давайте посмотрим, хорошо?» Они зашагали дальше, и учительница посмотрела на ноги Пендера. «Вы совсем промокнете? У меня есть ботинки и старая кожаная куртка в машине. С моей работой приходится быть готовым ко всяким передрягам». Он показал ей на ауди, и они направились к машине. «Почему вы занимаетесь крысами?» – спросила девушка, когда он открыл багажник и потянулся за парой тяжелых ботинок. «Не могу сказать, что всегда мечтал об этом», — ответил он, переобуваясь. «Жизнь такая. Я был энтомологом, когда один мой старый друг из Крысолова сказал, что это проблема будущего. Много денег и грызуны, которых хватит на всю жизнь», — так он сказал. Кажется, он сумел побороть ее скованность. Обычно люди относились к нему настороженно из-за его профессии. Хотя он и его коллеги были даже провозглашены героями, выполняющими опасную работу. Однако в этой девушке он чувствовал другую, естественную настороженность, словно она не желала доверять первому впечатлению. «Какая же она еще юная!» «Ну и как проблемы будущего?» — спросила она. Он снял плащ и полез за кожаной курткой. «Теперь это процветающий бизнес, но, думаю, страх крысам исчезнет со временем. Понадобится много времени» чтобы люди забыли о лондонском нашествии. Да, наверное, но такое случается нечасто, когда-нибудь забудут. Если это не повторится снова. Он ничего не ответил, вытащил что-то серебряное из багажника, две пары больших перчаток из грубой материи, и одну из них дал ей. Дженни не сводила с него насмешливого взгляда. — Всего лишь предосторожность, — сказал он, — если мы случайно наскочим на ваших приятелей... «Наденьте это! Они неплохо защищают от укусов!» Он увидел, что она испугалась. «Не бойтесь, это правда всего лишь предосторожность. Ничего с нами не случится. Если бы было чего опасаться, я бы заставил вас надеть костюм. Дай бог, чтобы вы оказались правы! Дай бог!» «Вон там, на другом берегу!» — сказала Дженни. И Пендер долго не отрывал глаз от указанного ею места. «Придется нам туда пойти!» Надо взглянуть поближе. Это не доставило удовольствия учительницы, но тем не менее она последовала за ним, то и дело утопая в прибрежной грязи. По дороге он натянул перчатки и приказал Дженни сделать то же самое. Подлесок на другой стороне был гуще, и он пошел осторожнее, внимательно осматриваясь, прежде чем сделать шаг, и расчищая дорогу от листьев. Дженни шла сзади и старалась не отставать, — Немножко впереди, кажется, — сказала она, глядя на оставленный ими берег, чтобы уточнить место. Смотрите, вон там они поломали тростник, когда вылезали из воды. Пендер отправился на то место, соблюдая еще большую осторожность, чем прежде, и наклонился, чтобы осмотреть следы. Зверь косолапый, и когти у него острые. Пендер узнал все, что хотел знать. — Давайте посмотрим, куда они ведут. Он шел, низко наклонившись над землей, с трудом продираясь сквозь кусты. Потом остановился. «Нет следов, слишком много листьев, вот беда! Я хочу домой!» Пендер повернулся к девушке. Она стояла, боясь шевельнуться, и только поводя глазами туда-сюда, туда-сюда. На лице у нее не было ни кровинки. «В чем дело?» — спросил он, делая шаг ей навстречу. «Вы не слышите? Лес! Лес не шевелится!» Сначала он удивился, потом осмотрелся и, кажется, понял. Страшное это было чувство, будто лес замолчал. Перестали петь птицы, шуршать листьями зверушки, даже ветер не теребил большие ветки, и наступила противоестественная, предвещающая недобрая тишина. Она давила на него, придавливала к земле, угнетала. «Пойдемте!» — повторила она нарочито спокойно. Но Пендеру не хотелось уходить, хотя ощущение было не из приятных. «Мне нужно найти доказательства Дженни. Те следы возле пруда мог оставить кто угодно!» Она знала, что он прав, но страх застил ей глаза. И неизвестно, что бы она ему сказала. Но тут треснула ветка, так что оба подпрыгнули от неожиданности. Пендер... Вглядывался в подлесок, ища причину напугавшего их шума. И увидел покосившийся куст, голые ветки которого были придавлены чем-то упавшим с дерева. Это было похоже на красный шарф, но, судя по тому, как подались под ним ветки, шарфом это быть не могло. Он направился к кусту. «Не надо», — попросила Дженни, но он ее не послушался, и тогда она пошла следом за ним. Пендер с трудом проглотил застрявший в горле ком, когда понял, что случилось. Разодранное тело зверька с вывернутыми наружу внутренностями. Поднимавшийся от него пар свидетельствовал, что еще недавно зверек был жив. Он ощутил присутствие девушки совсем близко, прислушался к ее тихому дыханию. «Наверное, он бросился на дерево, чтобы спастись», — сказал он. «И вот тебе...» «Разве крысы бегают по деревьям?» — еле слышно спросила она. «Черные». тонутыми оставались только мордочка и хвост зверька, а шерсть была вся залита кровью. Он попытался определить, кто это, по вытянутой мордочке и темным пятнам на хвосте. «Горностай!» — сказала Дженни, когда они уже отошли от куста, чтобы посмотреть с другой стороны дерева. Пендер поднял голову, неожиданно решив, что тот, кто сделал это, мог еще быть наверху. Даже ему трудно было поверить, что это сделала крыса, потому что охотником всегда считался горностай. Но ведь несколько черных крыс вполне в состоянии растерзать человека. Закричала Дженни, и Пендер, не увидев ее рядом, застыл от ужаса. Он бросился через кусты, забыв о зверьке, который упал на землю и заглянул за дерево, держась за его шершавый ствол. Дженни стояла там, закрыв лицо руками, и дрожала всем телом. Он подбежал к ней и прижал ее к себе, чтобы она не упала. «Господи Иисусе!» — только и сказал он, увидав, что так напугало ее. Ствол был пустым, в нем была дыра, и эта дыра и все вокруг было заляпано кровью, усеяна кусочками кожи костями, втоптанными в грязь. Узнать убитых зверей было невозможно. Горностаев или вытащили наружу, или съели прямо в логове. Пендер ощутил подступившую горлу тошноту. «Наверное, тут была семья горностаев», — сказал он. «Крысы убили их всех». Девушка не ответила, и он вдруг понял, что она плачет, уткнувшись ему в грудь. Он огляделся. Заметил кровавые полосы, исчезавшие во тьме. Солнце уже начало садиться, приближались сумерки. Деревья вокруг почернелись, словно грозя им чем-то. «Идемте», — ласково попросил Пендер, — «кажется, у меня уже полно доказательств, вернемся в центр». И он повел ее через темнеющий лес, зорко вглядываясь в наступавшие на них тени.